Василиса. Ив Иван был ярким, как павлин, готовый распустить перья перед любой цесарочкой, пусть даже столь невзрачной с виду, как я. Хотя тут же Динка, это он перед ней красуется, впечатление производит. Тошно и завидно. Передо мной вот никто и никогда, даже, наверное, мысли не было. Разве что Костик с его розой к 8 марта и тремя на день рождения — Если, конечно, не забывают. Такие, как Ив, розы дарят корзинами или вагонами. Реноме обязывает. И вправду на испанца похож. Высокий, сухопарый, прожаренный солярием до той изысканной смуглости, что навевает мысли о море и пляже, он держался с нарочитой небрежностью. Растрепанные черные волосы, голубые глаза, нос с горбинкой. Эх, Динка-льдинка! Ты пропала. Против такого не устоять. — А значит, вы и есть Василиса? — Иван? Ах, простите, Ив. Приложился к ручке старомодно, галантно, совершенно по-идиотски. — Бесконечно рад. — Врет. Вот по глазам вижу, врет. Рад он был бы встретиться наедине с Динкой. Ну или, как вариант, скоренько поговорить со мной о деле, а потом, вежливо выпроводив... Наслаждаться Динкиным обществом. «Что пить изволите?» «Минералку, без газа». Динка фыркнула и в качестве наглядного урока поведения в приличном обществе потребовала себе коктейль «Розовая каравелла». «Господи, ну зачем я вообще согласилась на эту встречу, а? Чего мне надо?» Вела бы и дальше кружок живописи в Доме творчества, малевала потихоньку шедевры, которые раз в полгода перекочевывали бы в Костикову мастерскую, согласно сложившейся традиции, тянула бы от зарплаты до зарплаты, потихоньку растрачивая выплаченные за шедевры деньги. «А Вася у нас скромница», — нарушила паузу Динка. «Сказочная скромница, но специалист классный, у нее дипломов куча и рекомендаций столько же». «Для меня достаточно одной, вашей!» Ив продолжал проявлять галантность. «Однако, мой друг, увы, не столь доверчив, поэтому, боюсь, придется продемонстрировать ваш диплом». Минералку подали в высоком бокале и все-таки с газом, пузырьки которого прилипли к стеклу и казались крохотными жемчужинами. «Понимаете, Василиса, надеюсь, вы не против, что я так по имени». Ив заглянул в глаза доверчиво, дружелюбно, как-то по-женски взмахнул ресницами и, не дожидаясь ответа, продолжил. «У меня есть друг, очень близкий». «Да», — протянула Динка, — «ты про друга ничего не говорил». «Евгений человек в высшей степени порядочный, поэтому, милая Диана, не стоит волноваться». Вашу подругу не обидят, даю слово. Ну да, хорошее воспитание. Говорить обо мне будто меня тут и нету. Ладно, нечего злиться, раз уж сама согласилась прийти сюда. И вообще, раз попала в один из самых дорогих ресторанов в городе, следует наслаждаться. Вот хотя бы ледяной минералкой. Или кружевными салфеточками в серебряных кольцах или розовой орхидеей в стеклянном кубе, или горящей свечой. Наслаждаться не получалось. Мой друг коллекционер, правда, не совсем умелый и опытный, поэтому нуждается в советах профессионала. Он хочет создать нечто вроде частного музея, понимаете? Неужели? Вежливо поинтересовалась Динка. И где этот музей будет располагаться? Евгений приобрел особняк, самый настоящий, в готическом стиле, этакое торжество сумеречного германского гения над здравым смыслом. Иван звонко засмеялся, и Динка подхватила. А они подходят друг другу. До того подходят, что смотреть больно. «И что за особняк?» Кажется, начинаю ворчать. «Лучше пить минералку и не мешать людям». Минералка ледяная и воняет мятой. Терпеть не могу мяту. Иван вопрос услышал, приосанился и, глубоко вдохнув, провозгласил. «Дом графа Ижицына. Вы, как местные, должны быть в курсе». «О да, я в курсе. Дом графа Ижицына. Дом с привидениями. Угрюмого вида сооружения за чертой города, неподалеку от старого кладбища» более чем неприятное соседство. Впрочем, и само здание, безотносительно место расположения, производило впечатление да нельзя тягостное. Причем неизвестно, то ли в силу запущенности и того полуразрушенного состояния, в котором находилось, то ли из-за естественной мрачности, сквозившей в каждой его линии. Темный кирпич, тяжелый плющ, Черные провалы окон и тонкие кокетливые фиалы, венчающие контрфорсы, узорные вимперги на фасаде и данью традиции, тоскливые, по избитые временем горгульи, сторожащие лестницу. «Конечно, здание находится в весьма плачевном состоянии». Иван говорил, глядя только на Динку, а потом, вдруг повернувшись ко мне, спросил. «Василиса!» «Вы ведь, как профессионал, должны были интересоваться домом. Что скажете?» «Экзамен? Что ж, почему бы и нет?» «Особняк графа Ижицына, собственно говоря, относится к псевдоготическим, выстроенным в середине XIX века, когда пошла мода на архитектуру с долей мистицизма. От чисто готического стиля в доме лишь планировка». Структуры, сложенные из прямоугольных ячеек травей, каждая из которых ограничивается четырьмя столбами и четырьмя арками. Все вместе и дополнительные арки нервюры образуют основу крестового свода, заполненного облегченными небольшими сводами, распалубками. Подобная конструкция придает зданию легкость и воздушность правда в выжицнском доме ее не видно полагаю нарочно строили чтобы помрачнее да и годами он помоложе конец девятнадцатого века или даже самое начало двадцатого точную дату извините забыла великолепно василиса вы чудо иван пригубил вино евгений будет доволен иван пригубил вино Представляете, он в этот дом просто влюбился с первого взгляда. Я ему говорю, что дорого станет, что за эти деньги можно точно такой себе отстроить и новый с отоплением, светом, газом и прочими удобствами. А он уперся рогом, и все, как ребенок. «Неужели? По-моему, это глупо!» Динка взмахом руки подозвала официанта и, указав на пустую бокал, велела – «Повторить два раза. Вась, ну нельзя же быть настолько занудной трезвенницей. Так что твой друг все равно купил?» «Представьте себе, дамы, купил. Никому ни слова, только неделю назад звонит, приглашает на новоселье. Я был поражен до глубины души. Оказывается, он приобрел эту развалину с полгода назад и занялся реконструкцией. Довольно успешно, кстати». «Провел электричество, канализацию, газ опять же, прислугой обзавелся, уже там живет, хотя ремонт все еще продолжается, особняк-то огромный». «Мне показалось, или в голосе Ивана прозвучали завистливые ноты?» «Нет, конечно, показалось, это я завистливая, а ему-то чего? Он богат, успешен, красив». «Теперь решил разместить там коллекцию». Он немного странный, но в целом очень неплохой человек. Вот увидите. У тебя вряд ли могут быть плохие друзья. Динка покрутила в пальчиках соломинку от коктейля. Ага, дальше знаю. Взмах ресниц, томный взгляд, нарочито расслабленная поза и тягучая беседа ни о чем. А я тут лишняя. И коктейль на вкус омерзительно сладкий. А, может, все-таки останетесь?» Вяло поинтересовался Иван, разглядывая Динкины коленки. «Нет, извините, спешу. Я встречу назначила». «Тогда завтра, в семь часов пополудни. Я вас отвезу, поговорим, потом поужинаем. Евгений гостеприимный хозяин, да и с тобой будет рад познакомиться». Динка кивнула, соглашаясь. «Конечно, все рады познакомиться с Динкой». На улице ветер гонял по мокрой мостовой желтые листья, будоражил рябью серебристые зеркальца луж и норовил выкрутить зонты у редких прохожих. У меня зонта не было. Не страшно. Дождь мелкий, город в серой зыбе, расплывчатые линии, размытые силуэты, растекающиеся светом пятна фонарей. Нужно будет нарисовать. Красивая вещь получится. Я даже название уже придумала». Одиночество.